Глава 5: выживание в суровых условиях. необыкновенная находка в Чаде. Приводимые сведения указывают на палеантропологические методы, с помощью которых, по особенностям ископаемых останков, делают заключение о времени возникновения первых гоменит. В данном случае речь идет об определении периода существования Сахельского человека. В настоящее время считают, что Сахелантроп мог жить 6-7 миллионов лет назад. Золи Кофтер, Фонс де Леон, Этол, Vitual Cranial Reconstruction of Sahelianthropus Tardensis, Nature, 2005 год, номер 434, страница 755 759 Альтернативный метод состоит в том, чтобы с помощью тончайшего генного анализа установить момент ответвления человека и шимпанзе и бонобо. Согласно новейшим данным генетических исследований, ответвление началось 5,5 миллионов лет назад и уже 3 миллиона лет назад завершилось Эта оценка не совпадает с данными палеантропологии и является предметом дискуссии. Прюфер, et al. The Bonobo Genome Compared with the Chimpanzee and Human Genomes, Nature, 2012 год, номер 486, страницы 527, 531. Если биологические науки и медицину рассматривать под углом зрения эволюции, наследственная основа болезни делается гораздо яснее. Мы получаем логическое объяснение, почему люди в преклонном возрасте более уязвимы для различных заболеваний. Это заменяет господствующее представление об органах, как независимых машинах, которые вследствие специфических биологических процессов утрачивают свои функции. Эволюционная биология – важнейшая база для лучшего понимания того, что представляет собой здоровье и болезнь. Несса Бергстром et al. Making evolutionary biology a basic science for medicine. Proceedings of the National Academy of Science of the USA. 2009 год. Номер 107 страницы 1800-1807. Следуя традиции так называемых лейденских диспутов, доктор медицины Дэвид Ван Бодегом и я разработали наглядный педагогический метод для развития эволюционного мышления у студентов. Нашей целью было побудить их продумать концептуальные рамки ради лучшего понимания процесса старения. Бидегом Halfcamp at all using the master apprentice relationship then teaching medical students academic skills the young excellence class medical science educator 2013 god number 23 pages 80 83 имеется в виду книга Ричарда Докинза Dawkins the selfish gene Оксфорд Oxford, Oxford University Press, 1976 год. Африка, Золотой берег. С 2002 по 2012 год отделение клинической гириатрии Медицинского центра Лейденского университета проводило исследование в регионе Гару, в северо-восточной Гане, близ границы с Того. Инициатором исследований был антрополог доктор Ханс Мэй. Позднее их проводил врач Давид Ван Бодегом. Собранный материал лег в основу их диссертаций. Следом за ними в работе приняла участие группа студентов магистратуры. О зависимости между социально-экономическим статусом и смертностью смотрите. Бодегом, Дэвид Ван, Мэй, Socio Economic Статус, by rapid appraisal of haiti correlated with mortality risks in rural Africa. Translations of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2009 год, номер 103, страница 795, 800. Структурируя человека по жизненному пути, начиная с новорожденных и заканчивая умершими, Эпидемиолог Тим Спектр, Лондон, описывает эволюционный наследственный фон индивида, физические особенности, вероятность заболеваний, сексуальные преференции и готовность идти на риск. Он проделывает это, сравнивая одно и двух яйцевых близнецов. Спектр, identically different, why you can change your genes, Лондон, Вейнфилд и Николсон, 2012 год. Сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Когда человек перешел к занятию земледелием и скотоводством, всевозможные вирусы, бактерии и паразиты получили новые шансы и принесли с собой различные заразные и иные болезни. Все больше инфекций переходило с животных на человека. Поскольку с ростом людских сообществ контакты между группами людей постоянно увеличивались, болезни получили возможность распространяться без посредников, как, например, ОСПА. Стернс, Коэла, Evolution in Health and Disease, Second Edition, Oxford, Oxford University Press, 2008 год. Лейденский ревматолог. Том Хезинга и я ранее уже имитировали в пробах крови человека защитную реакцию на заражение. По результатам экспериментов можно было понять, почему для женщин, достигших весьма преклонного возраста, отмечалась меньшая вероятность успешной беременности. Указанная статья дает более точное описание того, почему врожденная иммунная система, обладающее большей сопротивляемостью инфекциям, в то же время повышает вероятность преждевременного прерывания беременности со спонтанным абортом. Бодагом Дэвид Ван, Мэй Этол, Regulation of Human Life Histories, The Role of the Inflammatory Host Response, Annals of the New York Academy of Sciences, 2007 год, номер 1100, Страница 84 97 Известный биологам Quality Quality Trade of Comпромис Качество количество мы смогли показать и у человека Бодегом Дэвид David van May et al. Quality-Quality Trade of a Human Offspring under Adverse Universal Conditions Journal of Evolutionary Biology 2009 год номер 2 Страницы 1014-1023. Желающим получить дополнительные сведения об идее сбалансированного отбора в отношении защитной системы организма человека можно указать на две ниже следующие публикации. Прежде всего мой коллега Томас Кирквуд и я разработали математическую модель. Позже, в ходе наших исследований в Гане, Гипотетический естественный отбор иммунной системы мы смогли подтвердить эмпирически. Dressons, Westendorp et al., Trade of Medicaid Effects of the Genetics of Human Survival Caused by Uncreasingly Winning Living Conditions. Biological Anthropology, 2006 год, номер 7, страницы 287-295. Kuningas al. Selection for genetic variation inducting pro inflammatory responses under adverse environmental conditions in a Chinese population PLOS 1, 2009 год, номер 4, страница 779. Полезность бабушек, желающим углубиться в эту обширную область, можно рекомендовать, во-первых, работу группы социолога Флёр Томес, Амстердам, изучавшей данные трех поколений семей в Нидерландах, и, во-вторых, работу моей исследовательской группы, изучавшей влияние родителей и их родителей на число родившихся и выживших детей в Гане. Оба исследования были частью общей исследовательской программы финансировавшейся Нидерландской Организацией научных исследований NWO и носивший название Aging Societies, Human Victory or Evolutionary Trap, Томас, Лайфброрер, Child Care and Child Births, The Role of Grandparents in the Netherlands, Journal of Marriage and Family, 2013 год, номер 75 Страница 403, 421. Bodegom David van, Rising atoll, then Grandmother's Matter, Gerontology, 2010 год, страница 214-216.